Когда в коридоре раздался резкий шаг, они вспыхивали и сжимались пульсацией. Когда рядом зашептал медик, линии слегка дрогнули в такт его речи и вернулись в состояние покоя. Это заставляло врачей говорить об эмпатическом резонансе. А для Лираэля это означало одно – он чувствовал ее, и она, маленькая и решительная, была для него путеводной нитью в этом чуждом мире. Со временем реакция врачей и охраны также изменилась. Врачи работали с робкой смесью профессионализма и тревоги. Они давали пациенту лекарства, но не разрушали ритм, брали анализы, но скрывали выводы, меняли режимы капсулы и фиксировали каждую аномалию. Охрана постоянно находилась в коридоре, их лица были холодны и напряжены. Они записывали все, но обменивались взглядами, где читалось одно – «Это не просто раненый дикарь». Один из более старших охранников сказал шепотом, «Если он действительно человек, это подарок. Если в нем первозданные стихии, это бомба». И все понимали, что их великий дом, особенно с такой находкой, не может позволить себе даже малейшей слабости. Часы дежурства Лираэль фиксировала и свое собственное изменение. Сначала у нее была раздирающая душу вина, затем страх, затем появилось и нечто вроде тихой, упорной веры. Если он выживет, это будет не только ее исправление, это будет ее ответственность. Она смиренно следовала инструкциям врачей, но просила о малых вещах. Крошка хлеба, ткань с запахом ее одежды, тонкая нить грубо выделанной шкурки из его одежды, которую мягко положили у его руки. Естественно, под контролем медиков. Все это были мелочи, которые, как она чувствовала, говорили ему, что рядом с ним есть кто-то. Каждый раз, когда врач соглашался, она выдавала мягкую улыбку и в ответ видела усталость в его глазах, но и крошечную надежду. Наконец, к вечеру первых часов один из медиков доложил старшей сестре тихо. Он стабилен, не больше. Но он отвечает на внешний мир, «Мы продвигаемся». Эта формулировка была ровно тем, что им всем было нужно. Время и осторожность. Лераэль осталась у капсулы до тех пор, пока сами врачи не потребовали, чтобы она ушла отдохнуть, по приказу старшей сестры, чтобы юная эльфийка не сорвалась и не навредила делу. Время от времени она прижимала лоб к стеклу и шептала то, чего не говорила вслух даже сестре. «Держись!» Я всем докажу, что ты можешь быть нам полезен. Я вытащу тебя, и ты сам сможешь показать им свои знания. Первые часы следующего дежурства прошли как экзамен тишины между машинами, между цветами на коже и тихими клятвами. Между изучением и страхом родилась новая обязанность. Она, ребенок великого дома, стала смотрителем его жизни. И каждый миг, когда его пальцы дрожали и хватали воздух, она видела обещание. Он жив. И жив, возможно, не только как человек, но как мост между тем, что было, и тем, что может быть. Немного погодя, Лираэль сидела в кресле у стены, неподвижная, словно статуя, и лишь ее глаза, ясные, слишком живые для холодного полумрака медотсека, неотрывно следили за прозрачным контуром капсулы. Каждое движение его груди, каждый слабый рывок пальцев, каждая вспышка светящихся линий под кожей отзывались в ней сразу несколькими пластами мыслей, личными детскими, сестринскими и холодно расчетливыми, что впитывались в нее с первых уроков в доме ее рода. Она не могла выкинуть из головы вид его истерзанного тела в игровой комнате. Перед глазами вновь и вновь вспыхивали картины, Ремни, сдерживающие движение, следы от кнутовых ожогов, сломанные ногти. Это был не просто пленник, а жертва. И жертва, доверившаяся ей. Он шел рядом с ней, позволил приблизиться, принял ее как спутницу. Пусть недоверчиво, пусть с оглядкой, но это было доверие. И теперь все разрушено. Не ее руками, но именно ее родом, ее охраной, ее кровью. Лираэль понимала, что он не простит случившегося, даже если выживет, даже если снова посмотрит на нее глазами, в которых будет узнавание. Доверия там уже не будет. В лучшем случае – настороженность, в худшем – ненависть. Она медленно сжала пальцы до боли, ногти впились в ладони. Но и отказаться я не могу». Он – последний человек, существо из расы, которую все в учебниках называли вымершей еще десять тысяч лет назад. Легенда, ставшая плотью. Если он несет в себе память, если в его жилах течет знание о том, что утрачено, артефакты, города, магия древних стихий, то всему этому просто нет цены. Любой великий дом в галактике отдал бы свою сокровищницу – чтобы завладеть хотя бы крошкой этого наследия. И она знала, что даже ее собственный род не простит упущенной возможности. Даже если он отвернется, даже если он возненавидит меня, я должна удержать его. Она думала о том, как он прятал камни душ и части тел чудовищ в неизвестном пространстве, без единого амулета, без ключей, словно между пальцами у него был целый карман иной реальности. Она думала о том, как исчезло копье, оружие, которое ее же солдаты пытались забрать. Она думала о том, что, несмотря на все пытки, его тело не сломалось до конца. Оно держалось, оно сопротивлялось, оно еще пыталось вырваться. Он может быть сильнее, чем любой из нас, даже без подготовки, даже без школы. Его кровь — это сама история. И тут в ее мыслях появился холод». Тот самый холод, который ее наставники учили вызывать в сердце в моменты выбора. И если для рода Ильвы он нужен, значит, она обязана стать его проводником. Обязанность выше чувств, выше страха, выше вины. Если доверие разрушено, значит, придется строить иллюзию нового. Пусть он думает, что она единственная, кто на его стороне. Пусть привыкнет к ее голосу, ее присутствию, ее рукам. Пусть видит в ней защиту, даже если когда-то сочтет предательницей. Я не позволю никому забрать у нас это сокровище. Даже тебе, сестра. Даже тебе, мать. Я сделаю все, чтобы он был нашим». Она понимала, что слова в этой ситуации больше не помогут. Теперь нужны действия, долгие, кропотливые, почти незаметные. Он должен чувствовать ее рядом в каждом дыхании, в каждом проблеске сознания. Он должен привыкнуть, что именно ее лицо и голос – это его якорь в этом мире. И тогда, возможно, даже если доверие разрушено, на его месте появится привычка. А привычка иногда крепче любых клятв. Но Лираэль знала и другое. Если он поймет, что его снова обманули, что его снова используют, тогда их ждет не союз, а вражда. И враг такой силы, о которой пока никто в их доме даже не подозревает, может быть опаснее, чем целая армия. Она подняла взгляд, и свет от капсулы отразился в ее глазах. Не просто свет исцеляющих кристаллов, а холодный блеск решения. «Я сделаю все. Я возьму на себя его гнев. Я приму его недоверие. Но я не отступлю. Великий дом Релатан должен получить то, что принадлежит ему». По праву. Она сидела, и ее тонкая фигура напоминала не юную девушку, а уже взрослого стратега, что готовит планы на десятилетия вперед. И только врачи, проходящие мимо, видели ее мягкие, почти материнские глаза, устремленные на парня в капсуле. Но никто из них не слышал, что внутри этих глаз жило два огня: вина и расчет. Один жег ее изнутри, другой освещал путь вперед. Все еще сидя в кресле у стены, она казалась внешне неподвижной, но внутри у нее кипела работа мысли. Она уже знала, что нельзя будет подойти к Кириллу с готовыми речами или попытаться оправдаться. В его глазах любое слово из ее уст станет ложью, поэтому план должен был быть другим. Не резкий рывок, а постепенное медленное возвращение к тому, что у них едва-едва начинало появляться. Первое, что она решила, — присутствие. Она будет рядом, не слишком навязчиво, не выставляя это на показ перед охраной или врачами, но так, чтобы, открыв глаза, он всегда видел ее. Пусть не сразу осознает, пусть даже будет раздражен, но в глубине сознания у него закрепится. Она рядом, она не ушла. Для этого Лираэль наметила дежурство. Часть официальных, когда ей позволяли находиться в медотсеке, И часть тайных, когда она под любыми предлогами будет возвращаться, даже если это нарушает протокол. Второе. Мелкие личные жесты. Пока Кирилл без сознания, она решила подготовить все так, чтобы его пробуждение прошло максимально мягко. Она заказала из арсенала ткани для того, чтобы у кровати в медицинской палате лежала одежда, близкая по крою к той, что он носил в лесу. Пусть видит, что хоть кто-то подумал о его привычках. Она принесла капсуле камень-дубликатор, маленький артефакт, который позволял проецировать изображение. Она настроила его так, чтобы рядом на панели постоянно отображался спокойный пейзаж из леса, будто это будет напоминанием о его мире, а не о холодных металлических стенах. А врачей она попросила под предлогом эксперимента для отчета не использовать агрессивные препараты стимуляции сознания. Пусть его пробуждение будет естественным, чтобы он не ассоциировал свою первую встречу с ней после пыток с очередной насильственной процедурой. Третье – формирование образа союзника. В своих мыслях Лираэль строила план поведения. Она понимала, что когда Кирилл придет в себя, он будет видеть во всех эльфах угрозу, особенно после того, что произошло в игровой. Поэтому она должна отделить себя от остальных. Никогда не поднимать на него голос, даже если он сорвется. Не пытаться оправдываться за пытки, которые ему пришлось пройти. Из-за глупости одного обнаглевшего офицера. Он все равно не поверит. Лучше признать вину, но подчеркнуть. Я не допустила бы этого, если бы могла. Возможно, ей даже придется использовать старшую сестру как противоположный фон с помощью чего молодая эльфийка сможет показать, что именно она, Лераэль, ближе к нему, понимает его больше, чем другие. Четвертое. Постепенное раскрытие знаний. Она вспомнила, что Кирилл дорожит трофеями, теми камнями души, которые прятал. Он ценит силу и опыт, добытые собственным трудом. Значит, она должна говорить с ним на этом языке. И именно поэтому она решила первым делом спросить не о нем самом, А о тварях, о которых он знает. Дать ему возможность выступить учителем, носителем уникального знания. Затем предложить обмен. Она будет предоставлять ему сведения о том, как устроен их мир. А он об этой дикой планете. Пусть это будет диалог, а не допрос. Тем более, что ничего секретного и запретного она раскрывать перед этим человеком не собиралась. По крайней мере, пока что. А там все будет зависеть именно от его собственной сговорчивости и стратегической значимости его знаний. Пятое. Внешний фасад для великого дома Рилатан Лираэль понимала, что ее старшая сестра, совет и даже простые воины все будут давить на нее. Для них Кирилл лишь ресурс, значит ей придется играть двойную игру. Перед ними холодная расчетливая дочь рода, готовая выжать из пленника все возможное. Перед ним союзница, которая якобы защищает его от давления извне. Она мысленно прикидывала даже мелочи. Как будет сидеть рядом с капсулой не напротив, как тюремщик, а сбоку, как спутница? Какие слова выберет первой фразой при его пробуждении? Простые, без титулов и формальностей. «Ты жив! Я ждала!» Она продумывала даже интонацию, мягкую, почти шепотом, чтобы не раздражать его после тишины и боли. Но вместе с холодным расчетом в ней ожил и подспудный страх. Что, если он увидит ее как врага окончательно? Что, если все усилия превратятся в ничто? Тогда она не просто потеряет шанс возвысить рот, она потеряет того, кто уже успел коснуться ее самой души. Ведь за этими расчетами она пыталась спрятать одно. Ей было важно, чтобы он жил, чтобы снова посмотреть на нее – чтобы в его глазах она не была такой же, как все остальные. Обдумывая все это, Лираэль глубоко вздохнула, провела ладонью по стеклу капсулы и прошептала так тихо, что никто не услышал: "Я не отступлю, даже если будешь ненавидеть". И вновь вернулась в кресло, планировать следующий шаг, уже представляя, как будет выглядеть ее первое дежурство рядом с ним после его пробуждения. Врачи медотсека уже не первый день собирали все новые и новые данные о состоянии Кирилла. Его тело под воздействием нанитов и маготехнических узоров регенерации давно было восстановлено до предельной нормы. Идеально срослись кости, исчезли ожоги от парализатора. Полностью восстановлены внутренние органы, нервные связи и даже мелкие капилляры. Для обычного пациента... Это был бы знак скорого выхода из капсулы и постепенной реабилитации. Но в его случае все оказалось иначе. Некоторое время спустя в одном из боксов медотсека собралась группа специалистов. Главный врач, пара целителей, биотехники и МАК-инженер, курировавший работу капсулы. Голографические проекции показывали каждый слой организма Кирилла. Ровный сердечный ритм, чистое дыхание – устойчивый энергетический поток. Все указывало на нормальное физическое здоровье. Но показатель мозговой активности оставался угнетающе плоским. Не абсолютная смерть. На панели виднелись слабые, редкие всполохи, словно догорающие угли в почти выгоревшем костре. «Его тело восстановлено полностью», наконец сказал главный врач, обводя взглядом коллег. «Держать его дальше в капсуле бессмысленно» все процессы стабилизированы регенерация завершена но он не просыпается тут же заметил один из целителей слегка нахмурившись даже на сильнейшие импульсы стимуляции разума нет должной реакции мак инженер коснулся проекции мозга здесь все иначе чем с обычными пациентами излучение парализатора разрушило не ткани а саму динамику передачи сигналов а потом пытки Он замолчал, будто более тщательно подбирая слова. Его сознание словно ушло в глубь, в замкнутый контур. Можно сказать «в кому?». В кабинете повисла тягостная тишина. «Тогда возникает главный вопрос», — тихо произнес врач. «Очнется ли он вообще когда-нибудь?» Ответа не последовало. Каждый понимал, что какие-либо прогнозы здесь были просто невозможны. «Тело живо, но разум словно отрезан от него». Эта новость вскоре дошла и до Лираэль. Она сидела у проекционного экрана, где была видна капсула Кирилла, и слушала слова врача со сжатыми губами. Грудь будто сдавила, не от жалости, а от ощущения катастрофы. Он был нужен ее дому, он был нужен ей лично, не просто как инструмент, а как ключ к силе, о которой знали единицы. А теперь все зависело от того, вернется ли он из этой тьмы, или навсегда останется «пленником комы». В ее голове тут же закрутились новые мысли. «Значит, его тело у меня есть, но если разум потерян, какой толк?» Она вспомнила свои прежние обещания, свои взгляды, когда впервые решилась довериться этому парню. Теперь это доверие не просто хрупко, оно было просто уничтожено, разбито в пыль. Даже если он начнется, то вряд ли простит. И все же, отказаться от него их дом теперь просто не может». Лираэль тихо поднялась с кресла, подошла ближе к стеклянной панели, за которой мерцала медицинская капсула. В ее взгляде не было ни жалости, ни теплоты, только холодная решимость. — Ты мне все равно нужен, Кирилл! — шепнула она, почти касаясь ладонью прозрачной поверхности. — Я вытащу тебя обратно, даже если придется платить за это всем, что у нас есть. Ее план начинал приобретать новые очертания. Теперь задача усложнилась вдвое, так как ей нужно было не только восстановить доверие, но и вернуть самого Кирилла к жизни, к полноценному сознанию. И молодая эльфийка уже знала. Ради этого она будет давить на медиков, искать запрещенные методы, использовать и магию, и технологии. И все только потому, что это была не забота, это было вложение, ставка, которая либо принесет великому дому Рилатан невиданную силу, либо обернется пустотой и позором. Она долго стояла у стекла, пока врач выдыхал сухие диаграммы. Восстановлено, нервные импульсы редкие, кома. Ее собственное сердце стучало, как молоток на наковальне. И этот перестук, отдаваясь в ушах, сейчас заглушал все остальные звуки. Когда же доктор прошел к заключению, она уже знала, что молчать нельзя. Просто ждать означало похоронить самый последний шанс. Она повернулась к группе медиков, и голос ее был ровен, но в нем дрожала сталь. «Скажите мне одно. Вы исчерпали все легальные и проверенные способы». Главный лекарь тут же покачал головой. «Мы исчерпали стандартную линейку стимуляций, электромодуляций и тихой нейрореабилитации. Последняя ответная реакция – скорее реакция тела, чем сознание». Лираэль сделала еще один шаг вперед, подойдя к нему так близко, что тонкий контур ее отблеска лег на фарфоровую панель капсулы. Ее глаза были сухими, лицо неподвижным. Тогда давайте перестанем прятаться за стандартом. У нас не пациенты из деревни, у нас тот самый ключ, о котором шептались в архивах.